Глава тридцать «И Богарт сказал, что уже этим занимается?» — спросил Декер. Они с Джеймисон подходили к ресторану, в который их пригласили Бейкер и Кэролайн Доусон. Амус переоделся в другие штаны, чистую белую рубашку и потертый вельветовый пиджак с кожаными заплатками на локтях, что представляло собой его наиболее элегантный наряд. Погода переменилась, температура упала до 60 с небольшим, пропала влажность. На Джеймисон была темная юбка до колена, короткие сапожки на молнии и на толстом каблуке, и белая блузка с джинсовой курткой поверх нее. «Да, я буквально только что с ним общалась. А поскольку это имеет какое-то отношение к военным, он собирался позвонить Харпер Браун. Харпер Браун служила в РУМО, разведывательном управлении Министерства обороны, и работала с ними по одному из предыдущих дел. «Хорошо. Что-нибудь есть на Крамер? Или почему она так заинтересовала федералов?» «Нет. Я спрашивала его, и он сказал, что остался с носом» мамочки а ветерок то реально холодный буркнула джеймисон потуже заворачиваясь в свою джинсовую куртку два дня назад ты жаловалась на жару насколько мне помнится ни одна я жаловалась когда они подошли к ресторану декер произнес итак званый ужин что мне полагается делать она посмотрела на него но без всякого удивления, поскольку более или менее предполагала подобный вопрос. «Ну, для начала попробуй получать удовольствие. Это были напряженные несколько дней, и даже тебе нужно подзарядить батарейки. Далее. Поддержи Стэну и Кэролайн. Не зацикливайся на мысли, что она пытается подменить твою сестру». «А если я брякну какую-нибудь глупость?» «Просто сначала подумай, прежде чем ее брякнуть. «Легко сказать», — пробормотал Декер. На входной двери красовалась барельефная бронзовая вывеска «У Мэдди». «Так звали ее мать», — объяснила Джеймисон. «Вполне объяснимо», — отозвался Декер. Ресторан располагался на первом этаже недавно отремонтированного кирпичного здания с двумя помигивающими газовыми фонарями по бокам от полированной деревянной двери. Бросив взгляд на яркие язычки пламени, Джеймисон усмехнулась. «И тут метан!» Доусон и Бейкер уже сидели за барной стойкой со стаканами в руках. Бейкер был одет примерно так же, как Декер: Штаны цвета хаки, белая рубашка и пиджак, знававший лучшие времена. Доусон нарядилась в бирюзовое платье с кожаным ремнем, черные колготки и туфли на низком каблуке. Волосы ее свободно спадали на плечи. Все четверо подошли к своему столику и расселись. Джеймисон оглядела обстановку зала, которая выглядела одновременно и с иголочки новенькой, и антикварной, хотя оформлено тут все было с умом и местами даже артистично. «Ого! Настоящая красота! Не ожидала увидеть здесь что-то в этом духе!» Она стрельнула в Долсон смущенным взглядом. Простите, не это имело в виду. декер лукаво посмотрел на нее, подался ближе и прошептал. А вот сначала подумай, прежде чем что-то сказать. В ответ на замечание Джеймисон, Долсон лишь понимающе улыбнулась. Нет, я все поняла. Вообще-то это мое детище. Что? воскликнул Джеймисон. Ухмыльнувшись, Бейкер объяснил. Это она здесь всем рулит. Они ее папаша. Мы тут уже пообщались с вашим отцом, сообщил Декер. И зачем он вам понадобился? Просто рутинный опрос. Так это и вправду ваш ресторан? Спросила Джеймисон, ловко меняя тему. Формально им владеет мой отец, но это моя затея я сама просчитывала финансовую сторону, заказывала проекты, перепланировку, отбирала персонал, словом, занималась абсолютно всем, вплоть до выбора посуды, штор и марок джина в баре. У этого ресторана собственный веб-сайт и аккаунты в соцсетях. А еще мы занимаемся организацией питания на выезде и проводим специальные мероприятия». Джеймисон не отводила взгляда от переполненного зала. Ну, если это о чем-то и говорит, то вы явно преуспеваете. У нас забронированы все столики на ближайшие три месяца, вообще-то говоря. Это практически единственное приличное заведение такого рода в городе. У меня шеф-повар из Напавелли. Знаменитый винодельческий регион Калифорнии к северу от Сан-Франциско, который славится своими бесчисленными виноградниками, разбитыми среди холмов. А Бейкер добавился с мешком. «Мы сегодня заполучили столик только потому, что это она здесь хозяйничает». Кэролайн рассмеялась и ухватила его за толстенную ручищу. «Дело в том, что мой папа поначалу думал, будто я чокнутая, Все твердил, не пытайся сделать из этого городишки то, чем он не является». «В смысле?» — спросил Декер. Мой отец всегда считал Лондон за штатной дырой, которая никогда не поднимется выше этого статуса. Даже при всем богатстве, рождённом нефтедобычей. Но я смотрю на вещи по-другому. Думаю, что мы уже преодолели все эти бесконечные циклы подъемов и спадов. Люди теперь приезжают сюда не только для того, чтобы нахапать денег и по-быстрому свалить куда-то ещё. Они приезжают, чтобы остаться. Я знаю, что погода здесь может быть настоящей катастрофой. Ну, такое бывает еще в куче мест. А кому охота погреться, то далеко лететь не надо. Главное, что если у вас есть здесь хорошие места, люди захотят тут остаться и пустить корни. А коренные жители Северной Дакоты — славные люди. Соль земли, как говорится. «Я вот сам со Среднего Запада», — сказал Декер. «Так что полностью с этим согласен». «А с теми деньгами, которые сейчас здесь крутятся, людям все это не только по карману. Думаю, они способны и оценить по достоинству те услуги, которые я тут пытаюсь предлагать». «По-моему, это просто обалденно», — произнесла Джеймисон. Бейкер поднял свой бокал. «За обалденные вещи», — он поклонился Доусон. «Из-за обалденных людей!» После того, как они сделали заказ, Долсон спросила, как продвигается расследование. «Я слышала, было еще одно убийство, а еще пропал Хэл Паркер». «Верно, убили Памелу Уэймс. Она некогда работала в колонии братьев», ответила Джеймисон. «А с чего это вдруг кому-то ее убивать?» встрял Бейкер. Она могла просто оказаться не в том месте и не в то время, если главной целью был Паркер». «Ну а он-то по какой причине мог быть целью?» — удивилась Доусон. Вместо ответа Деккер спросил у обоих. «А кто-нибудь из вас знал Памелу Эймс?» Бейкер помотал головой, но Доусон ответила. «Я работала с Милтоном Эймсом по кое-каким деловым вопросам. Я знала, что Памела — его дочь...» но не скажу, чтобы мы с ней были лучшими подругами. «Но почему Эймс оказалась дома у Хэлла Паркера?» «Для начала», — осведомился Бейкер. «Должно быть, они знали друг друга», — неопределенно ответила Джеймисон, стрельнув взглядом в Деккера. И опять сменив тему, обратилась к Долсон. «Мы приезжали к вашему отцу домой. Дом просто замечательный». После того, как мамы не стало, нам обоим требовалось чем-то занять голову. Поскольку без нее мы во Францию так и не переехали, я решила, что стоит построить отцу новый дом, дать ему что-то, на чем можно сосредоточиться. Он любит вникать в детали. Он просто его закончил. Почти два года ушло, и это при том, что строительные бригады работали круглые сутки. «Как вы справились с этой трагедией?» — спросил Декер. Карлайн печально улыбнулась. «Я тоже с головой ушла в работу». «Ваша мать погибла во время бурана, насколько я понимаю», — добавил Декер. Долсон кивнула и потерла колечко на мизинце. «От отравления угарным газом в машине» произнесла она тихим, срывающимся голосом. «А как она вообще оказалась на этой дороге в Буран?» «Позвонила Элис Причард, наша пожилая соседка. У нее отключилось электричество, и она попала в безвыходную ситуацию. У нее были проблемы со здоровьем». «А почему она просто не позвонила в 911?» Моя мама по-любому добралась бы туда быстрее, чем ребята из службы спасения. И у нас имелся резервный генератор, так что у нас в доме Элис была бы в полном порядке. Так вы уже и раньше случалось, и каждый раз Элис звонила нам. Но ваша мать так до нее и не доехала? Нет, и Элис тоже погибла. О, Господи! выдохнула Джеймисон. «Если эта соседка погибла», — сказал Декер, «то как вы узнали, что она звонила вашей маме, и что именно в этом и была причина, по которой ты оказалась на дороге в Буран?» «Моя мама послала мне смс когда Элис ей позвонила. Но из-за разницы во времени я увидела это сообщение только на следующее утро, почти сразу же после того, как узнала, что ее нашли в машине после окончания снегопада». «Сочувствую», — сказала Джеймисон, а Бейкер нежно похлопал Доусон по плечу. На секунду повисло молчание, пока Деккер неловко не произнес: «Хм! Ваш отец сказал, что скоро вы будете править миром». Джеймисон нервно глянула на Деккера, но прежде чем она успела хоть что-то сказать, вмешался Бейкер. «Вся в папу!» декер заметил что доусон отнюдь не обрадовала это замечание и насколько мы понимаем у вас был еще и брат спросил он чем привлек еще один колючий взгляд со стороны джеймисон которая сухо заметила я уверена что карлайн предпочитает обсудить какую нибудь другую тему доусон прокашлялась и отпила воды из стакана нет все нормально да брат хью мы называли его хью младший он погиб декер продолжил джо келли сказал нам что они с вашим отцом по разному смотрели на вещи но в подробности не вдавался доусон так пристально посмотрела на декера что ему стало неловко милый старина джо Похоже, он по-прежнему принимает некоторые вещи слишком близко к сердцу. «А что с ним такое?» — спросила Джеймисон. «Ничего. Я просто полагаю, что он всего лишь пытался прикрыть нашу семью от излишнего внимания. Джо всегда хранил верность таким вот образом. Факт же в том, что мой брат был геем, а у моего отца всегда были с этим очень большие проблемы». Он отлучил его от наследства, от бизнеса, от всей своей жизни. Думаю, что под конец младший просто не смог всего этого пережить. И решил покончить с собой. Принял кучу таблеток. Как раз я и нашла его. Доусон промокнула глаза платочком. «Блин, Кэролайн, я и понятия не имел», — воскликнул Бейкер. «А с чего бы тебе знать? Брат всегда был мне очень дорог. Мы были очень близки. «И это... Это, наверное, многое изменило между вами и вашим отцом», предположил Декер. «После смерти младшего мы почти год не разговаривали, но потом потеряли и маму, поэтому, поэтому решили, что как единственная оставшаяся родня должны заключить перемирие. И так и поступили». «И как, по-вашему, это перемирие долго продержится?» — спросил Деккер. Доусон постучала своим колечком по деревянному столу, словно на удачу. «Не думаю, что у меня есть выбор», — отозвалась она. Помолчав, Амос произнес. «Ну, как уже сказал Стэн, по-моему, ваш отец и вправду рассматривает вас как свое собственное отражение». «Не думаю, что тут есть даже что-то близко похожее», — твердо сказала Доусон.